Чтобы заставить замолчать оппонентов, было необходимо вновь проверить аутентичность плащаницы. Папа поручил эту задачу кардиналу легату Людовику де Горрево. Исследование состоялось 15 апреля 1534 года. Реликвия была принесена из башни, где хранилась, в часовню и разложена на столе. Были допрошены двенадцать свидетелей, которые до пожара прикасались к ней своими руками и показывали ее народу. Все подтвердили ее подлинность. Тогда кардинал легат торжественно провозгласил, что это аутентичная реликвия. После этого он передал ее сестрам Кларискам и поручил им восстановить то, что было повреждено. 2 мая 1534 года реликвия была торжественно возвращена в часовню в Шамбери. Там она оставалась до 1578 года, когда герцог Эммануил Филипперт Савойский передал п л а щ а н и ц у в Турин. С 1694 года п л а щ а н и ц а хранится в роскошной часовне. Построенный при Туринском соборе архитектором Гверино Гуарини. Вплоть до смерти короля Умберто II в 1983 году п л о щ а н и ц а номинально оставалась собственностью семьи Савойских, после чего, в соответствии с волей умершего, была передана святейшему престолу. Произошедшее в мае 1898 года событие привело к значительному возрастанию интереса к Плыщанице во всем мире. Фотограф-любитель по имени Секондо Пиа впервые получил разрешение сделать несколько фотографий реликвии. Войдя в совершенно темное помещение, фотографии делались на стеклянных пластинках. Секондо п и я испытал благоговейный трепет. На сделанном им негативе темные участки выглядели светлыми, а светлые, наоборот, темными, так что практически неуловимое изображение на п л о щ а н и ц е стало живым и ярким. То, что могло оставаться на ткани практически незаметным, очень хорошо просматривалось на негативах. Открытие с е к у н д о п и а произвело ошеломляющее впечатление. Позитивное изображение позволило разглядеть не только в лице, но и во всей фигуре такие детали, которые раньше увидеть было невозможно. С этого момента к исследованию площенницы приступили ученые. Вот уже более ста лет они пытаются разгадать тайну полотнища. Используются самые совершенные методы анализа и самая современная аппаратура. Проводятся сложнейшие эксперименты, выдвигаются различные гипотезы. Возникла даже целая наука — с и н д о н о л о г и я от греческого синдон — п л о щ е н и ц а Замечательно, что тотлик Иисуса Христа, который мы сейчас знаем по фотографиям, сделанным с Туринской п л о щ е н и ц ы И который так похож на образ с иконы, спасни рукотворный, проявился всего лишь сто лет назад, и известен он стал лишь благодаря достижениям тогдашней науки. Плащаница как бы открыла свое лицо. С этого времени она заговорила с учеными на языке, понятном только для специалистов, на языке измерений и математических вычислений. Начался полный драматизма и неожиданных открытий процесс исследования реликвии. Для физиков, биохимиков, криминалистов, медицинских экспертов плащаница стала пятым евангелием, повествующим о смерти и воскресении Иисуса Христа, запечатанной книгой, которую они только-только начинают приоткрывать. Не единичные случаи. Когда ученый специалист в силу своих профессиональных обязанностей, приступивший к исследованию п л а щ н и ц ы приходил к выводу о ее подлинности и через это обращался к Евангелию и ко Христу. С точки зрения беспристрастного исследователя, туринская п л а щ н и ц а представляет собой кусок льняной ткани длиной 4 метра 36 сантиметров. и шириной 1 метр десять сантиметров. Эти размеры практически точно выражаются в единицах древней меры длины 2 на 8 локтей. Материя пожелтела от времени, и в некоторых местах имеются сожженные участки. Ткань соткана на примитивном станке, подобно тканям, производившимся в Сирии в начале нашей эры. Технически она определяется как саржа. В различных частях ткань неоднородна по своей структуре, отсюда разница в массе и плотности. Кроме того, льняные нити перемешаны с мельчайшими волокнами хлопка. На его лицевой и изнаночной сторонах заметны слабые негативные изображения обнаженного мужского тела во весь рост, расположенные симметрично друг к другу. Голова голове. На одной половине п л а щ а н и ц ы образ мужчины со сложенными впереди руками и ровно лежащими ногами, на другой половине тоже тело изображено со спины. Образ на п л а щ а н и ц е не яркий, но достаточно детальный. Он дан одним цветом желтовато-коричневым разной степени насыщенности. невооруженным взглядом можно различить черты лица, бороду, волосы, губы, пальцы. На п л а щ а н и ц е имеются следы крови из многочисленных ран на теле, по лбу и по длинным прядям волос как бы сбегают струйки крови. Кровоподтеки от ударов б и ч е й покрывают всю грудь, спину и ноги. На запястьях и на ступнях видны следы, похожие на пятна застывшей крови, вытекшие из ран, оставшихся от гвоздей. в боку большое пятно, возникшее, видимо, из-за глубокой раны, достигшей сердца. все раны до мельчайших подробностей соответствуют истязаниям, описанным в Евангелии. можно предположить, что образ на плащанице появился тогда, когда тело Иисуса Христа В соответствии с евангельским повествованием было положено в пещеру. При этом тело его лежало на одной половине площеницы, а другая половина, перекинутая через голову, покрывала его сверху. В первые две трети XX столетия исследования площеницы ограничивались изучением сделанных с нее фотографий. С каждым разом все более и более качественных. На фотографиях были выявлены детали, которые невозможно различить невооруженным глазом. В 1900 году профессор сравнительной анатомии Сорбонны Ив д е л я ш показал сделанные в 1898 году фотографии с е к у н д о п и а своему другу Полю. в и н ь о н у Вскоре к ним присоединились Рене Кальсон, профессор физики, и Арман Готье, профессор медицины. До 1902 года выполняемая этой группой работа п р е д с т а в л я л а с о б о й просто лабораторное моделирование, так как исследователям не удалось получить разрешение на проведение работ с самой п л о щ а е н н и ц е й Впрочем, на основании результатов этих исследований также можно было доказать, что плащаница является подделкой, или наоборот, получить д о к а з а т е л ь с т в о ее подлинности. Виньон попытался сперва нарисовать картину на полотне примерно такого же качества, как и плащаница. Однако сделанный им рисунок всякий раз стирался, если ткань складывали. Тогда Виньон начал экспериментировать с так называемой теорией отпечатка. Он приклеивал себе бороду, обмазывался красной краской, ложился на стол, ассистенты прикладывали кусок ткани к его лицу. Результаты этих экспериментов были крайне неудовлетворительными. Затем Виньон испытал так называемую проекционную теорию. Исследования показали, что пятна на полотне соответствуют тем частям тела, которые соприкасались тканью или находились на расстоянии не более одного сантиметра от нее. Их интенсивность находилась в обратной зависимости от расстояния. Если оно было больше одного сантиметра, изображение отсутствовало. Виньон предположил, что отпечаток на полотне образовался благодаря испарениям от мертвого тела, из пота на ткань, пропитанную смесью алоэ и оливкового масла, выделился аммиак, следы которого остались на ткани. Однако абсурдность этого предположения вскоре стала очевидной даже его автору. Исследователи Пытались получить а н а л о г и ч н о е и з о б р е т е н и е на схожем с оригиналом куске холста путем окрашивания и нанесения на ткань различных химических веществ, а также путем продавливания материи. Они анализировали раны и оставшиеся от плети отметины на теле Христа. и наполученном изображении, сравнивая их с повреждениями, которые в действительности могли бы быть нанесены во время казни и распятия на кресте. Они изучали также пятна крови на ткани во время химических тестов. К легенде, связанной с площенницей, эти люди относились с большим скептицизмом. Однако результаты исследований подтвердили. что они имеют дело с настоящей исторической реликвией и что п л а щ е н и ц а действительно является тканью, которая однажды использовалась во время похорон. 21 апреля 1902 года д е л я ж представил результаты проведенных исследований во французскую Академию наук. В том же году вышла в свет и первая публикация. п о л о в и н ь о н а Плащаница Христа. Сначала на французском, а затем и на английском языке. В начале 1930 года выдающийся французский хирург Пьер б а р б е провел ряд опытов над умершими, на основании которых предположил, что ключом к раскрытию тайны Плащаницы мог стать один момент, на который обращали внимание многие. Почему на сделанном на ткани изображении на руках отсутствовали оба больших пальца? Экспериментируя, б а р б е в вбил гвоздь в запястье ампутированной руки и обнаружил, что при этом большой палец передвигается внутрь, то есть к центру ладони, так как вбиваемый гвоздь приводит к разрыву запястного сухожилия. Открытие б о р ь б е существенно повысило интерес к реликвии. Сделанные к тому времени Джузеппе Энри новые фотографии Плащаницы, при этом использовались более совершенные технологии и оборудование, чем во времена п и я снабдили ученых новым материалом для исследований. Одним из самых важных доводов в пользу подлинности Плащаницы является то, что она сообщает нам такие подробности, которые либо существенно уточняют, либо корректируют сложившиеся в веках представления о Голговских событиях. Об этих подробностях в средние века, если считать Плащаницу поздней подделкой, знать просто не могли. Характерно, например, что к т р и н а д ц а т о м у ч е т ы р н а д м у векам В христианской традиции сложились устойчивые каноны изображения Христа. Фигура на кресте никогда не п р е д с т а в а л а ногой, но всегда в набедренной повязке. Руки бывали пробиты в ладонях. Терновый венец, если изображался, чаще не изображался, рисовался в виде обруча. На п л о щ а н и ц е же распятый совершенно обнажен. что соответствует римским обычаям. Руки пробиты в запястьях, что опять таки соответствует исторической правде, ладони не выдержали бы тяжести тела. Черновый венец сплетен в виде митры царского венца древневосточных царей. Исследования плащаницы показали, что на ней запечатлено изображение мужчины с бородой и длинными волосами. мощного и пропорционального телосложения и семитскими чертами лица. Возраст около 30-35 лет. Вес приблизительно 79 килограмм. Рост 181 восемьдесят сантиметр. Человек этот был подвергнут ужасным истязаниям. На его теле насчитывается около 600 ран и ушибов. На носу и правой щеке видны раны от удара палкой. Имеются также раны на веках и надбровных дугах. Отек на правой скуловой кости, струйка крови, вытекающая из носа. Вмятина с небольшим сдвигом на кончике носа, следы вырывания волос вместе с верхним слоем кожи. Все это наглядно свидетельствует о крайней степени страданий Христа. Но несмотря на это, изображение лица на плащанице поражает неповторимой красотой и п о к о е м Возложение т е р н о г о венца не применялось ни в иудейской, ни в римской практике. Этот вид истязаний был придуман только для Иисуса. На плащанице видны многочисленные следы крови. в ы с т у п и в ш и й в результате прокалывания кровеносных сосудов шипами тернового венца. Этот венец имел форму чепца, который охватывал всю голову. Анатомы насчитали 13 ран от шипов терна на лбу и 20 на темени. Поскольку под кожей головы располагается сеть нервных окончаний и кровеносных сосудов, То терновый венец вызывал невыносимую боль, а также обильное кровотечение. Если учесть, что на один квадратный сантиметр кожи головы приходится свыше 140 чувствительных к боли точек, то можно себе представить огромные страдания Христа во время трагической коронации, писал Канини, директор института анатомии Болонского университета. Исследования подтвердили совпадение мест появления крови с расположением артерий и вен на голове. Это является очередным доказательством истинности Плащаницы, поскольку кровеносная система была изучена и описана только в 1593 году. Евангелия свидетельствуют, что Иисус Был подвергнут бичеванию, а п л а щ а н и ц а наглядно подтверждает эти свидетельства. На всем теле видны раны от ударов римской плетью флагрум. Это было страшное наказание, иногда даже приводившее к смерти. Плеть представляла собой три длинных ремешка, на концах которых были вшиты кусочки металла. которые при ударе рвали кожу и даже мышцы. Всего на теле имеется 120 ран от ударов плети. Обычно бичеванию подвергались только те, кто не был приговорен к смерти. После исполнения приговора их отпускали на свободу. Пилат сперва хотел только бичевать Иисуса, и так, наказав ею, отпущу. Этим, по-видимому, и объясняется большое количество ударов и необычная а й жестокость, с какой римские солдаты бичевали Иисуса. Они считали, что выполняют окончательный приговор.